Глава девятая Череп сидел на скамейке перед домом, грелся на весеннем солнышке. смотрел табачок, щурился, словно сытый кот. — О, Костя-попок мохнатый лобок! — живо приветствовал он высшего на кольцо Константина. — Христос воскресе, Николай Семенович! Уж две тысячи годов у вас попов все воскресе! Прок только для русского мужика нету. Что так? огорчился Константин. «Да вот таки так!» Череп жестоко размазал каблуком по земле окурок, неспроста размазал. В последнее время немало людей. Даже бабы для своих мужиков собирали окурки. На сигаретные талоны кури у мужикам не хватало, а черепу жутко было противно, когда кто-то склонялся за чинаем. Сам он зазорной участи избежал, Серафима, торговый работник, ей перепадало побольше, чем талонную отмерку. Череп поднял Константину луковой взгляд. Вот был я как-то в одном монастыре. назван не помню, в Крыму. Так там, возле церкви, кладбище. Все богачи-двельможи лежат. Ни один простой солдат или крестьянин не положен. Вот потому попов народ не почитают. Церковь русские любит, а папа нет. по богачу нас тянет нынешний я взялись обслуживать Константин вздохнул Поп волтаре служит да не волтаре живет. соблазнов вокруг много Череп раскатался огляделся бли себя поднял с земли небольшой булыжник. — Соблазнов, говоришь, много Так вот тебе протянул Константину голыш соблазника его усмехнулся Кто хочет соблазняться тот слоняется как баба блудливая. — Подари мне его, — вдруг просил Константин, оглаживая камень. — ты еще штук, — воспрял духом череп. — Разговляться, когда будем. Праздник для всех праздник, я тоже православный. Яиц крашеных зарубаю, коли чай водки выпью, ялочки пушистые. Константин ласкал в руках, приглянувшись в серый голыш. Тем часом Павел на задворке дома у очернелых сараев колол березовые и сучковатые поленья. В одной нижней рубахе сила играла в мышцах. После ночной торжественной службы он даже сейчас слышал в себе церковные песнопения и испытывал духподобный настрой праздника, трудился в охотку. «Передохнул бы малость», — услышал он негромкий женский оклик. Павел обернулся, опешил. «Откуда ты здесь?» — С луны свалилась, о чем спрашиваешь? — Здесь родилась и живу поблизости. — Все, мамая. Толик умер от туберкулеза в зачах, в тюрьме я заразился. — Давай теперь, законная, его дом ко мне перешел, — ответила Татьяна. — Я тебя, Паша, позавчера видела, подойти и забоялась. — Почему? — С матерью ты шел, а косно на меня глядит. Татьяна усмехнулась. — Да и ты больно важен, Шагал. Форми форме звезды на погонах горят. Павел смотрел на Татьяну, слушал ее и слышал, как разгоняется, громче колодится сердце. Он опасливо любовался ее нафуфыренное, надушенное, приодетое, ресницы отточены тужью. В таком оперении черные глаза еще ярче блестят. Палевые тени на веках, красная помада на губах, искрица, завитушки на голове, две родинки над правой бровью, в брючном костюме, в обтяжку вся ладная, цветущая женщина. Танька! Эх, Танька, обнянь бы ее, ведь вот она такая близкая, достижимая. Извини, Паш, я к тебе с просьбой. Без работы сейчас сижу, денег наложишь немного. — Ты не бойся, я этим делом... — она щелкнула себя по горлу. — Не злоупотребляю. Даже курить бросила. Да и нечего курить -то. Не самосад же. Немного одолжи мне, если есть. Павел всадил топор в колоду. — Погоди, к нам зайдешь. Тут подожду. Скоро он принес деньги, — протянул Татьяне. — Эх ты! Столько много, столько не возьму. Скоро такую сумму не вернуть. Бери. — Совсем не возвращай, — сказал Павел. — Не чужие. Татьяна обняла его, напуданной щекой прижалась к его щеке. — Спасибо, Пашенька. Вот обхристосовались. Ты когда уезжаешь? — Завтра, — сказал он, невольно продляя отпуск. Уезжать он собирался сегодня. — Вечером. — Ко мне приходи, дом знаешь. Я там одна. — Пасху отметим. Она поглядела ему прямо в глаза. — Татьяна ушла. Павел устало присел на чурку, руки опустил между коленей. Вот оно, опять началось. Неужели все полетит с катушек? Откуда-то из глубины души, прикрытая годами разлуки, впечатлениями от разных бед и насущных радостей, поднялась с похотливым трепетом неисцеленная любовь к Татьяне, вместе с любовью неистребимой боль ревности. Может, все это минутная вспышка, игра? Все уж за столько-то лет переболел и выиграло. Да нет, похоже, не дотла. Словно опять вышибали опору, увели твердую сушу. Он остался на шатучей доске, над глубоким оврагом. Вперед, ты те ноги не шагают, не слушаются. Назад поворотить стыдно. Сколько ж раз поворачивал. Павел с трудом поднялся с щурки, положил чуть дрожащие руки на топорища. Днем Павел много говорил с матерью. Ему хотелось с нею наговориться, но разговор выходил каким-то легковесным, пустым или терялся на полутями на полуслове. Павел спросит мать о чем-нибудь и забудет, о чем спросил, улыбается на ее ответ. «Мне теперь, Паша, самое счастье в огороде возится. Вырастет у меня морковь или редиска, я и рад радешенька. Вот беда, воровать стали». Прошлогодь год картошку наполовину выкопали. — Чего-чего, что надо поставить? — предложил Павел. — Так не ворон воруют. Люди, бродяги. Вон их сколь развелось-то. В этот прощальный день павлович хотелось побыть и с Константином, выведать у него важные христианские истины, узнать о помазании причастии. Но вопросы, приготовленные накануне, позабылись. Даже армейские язвы показались сейчас пустяшными. — Пора мне... сказал Павел. — Уже быстро, как время-то пролетело! — покачало головой Валентин Семен, в раз прослезился. — Проводить тебя, Паш, — предложил Череп, — не провожайте. Чё по грязи Я в магазин мотор поймаю, — сказал Павел, надел плащ. Сумерки пали на город Вятск, холодало, рещи пахло весной. Павел дошел до оврага, выбрал место по суше, поставил на землю чемодан. Он не любил сумки и всегда в командировку или в отпуск ездил с чемоданом. Военной сумкой разгильдяйство военное должно с чемоданом, зачем-то отвлекающе подумал он. Отсюда, рядом с мостком через Мопровский овраг, уже было видать покривившуюся голубятню над сараем. На фоне сиреневого неба она угловато выпирала мир растволов и деревьев. Собственно, это был уж не голубятня, а так кривоватый остров беседки. Павел отшагнул в сторону, вытянул шею и сквозь безлистые кусты, стеной росшие по краю оврага, разглядел Мамаевский дом. Свет в окошке. Павел вздрогнул, будто обжегся об этот свет. Тихая лихорадка пробудилась в теле. За кошком Татьяна ждет его. Что ж он перед ней, как раньше, дрожит, будто осиновый лист. Павел глубоко вздохнул, сел на чемодан, отдышался. Тут со всей горечью угрызения и позора открылась правда, которую он не трогал, не бередил, скрывал не только от других, от самого себя, ведь не любил он никогда Марию. Не любил. Выбрал ее с отчаяния, без просветия. А та, которую любил с юности, не переставал любить всю жизнь, наконец-то вот она рядом ждет в проклятом Мамаевском окошке. И нет уж на мама. Павел низко склонил голову. — А как же мои? Сын, дочка, между двумя рваться. — Господи, наставь на путь истины! Он расстегнул плащ, расстегнул под рубашку. Нащупал оберег, подаренный Константином, сжал в ладонь.